Издательство «Самокат» представляет книгу Фриды Нильсон «Хедвик и прекрасная принцесса». Йенсу. Тому, кто так долго учился завязывать шнурки. Глава первая. Дети учителя. Есть один человек, длинный, как флагшток, с лохматой русой бородой. Ладони у него широкие, как блины, глаза добрые. На ногах старомодные сандалии, такие уже лет двадцать никто не носит. Человека зовут Ларс. Каждое утро он садится в свой некрасивый автомобиль и едет тридцать километров. Позади остаются собачий питомник, где живут восемь овчарок, дом, на котором написано «Часовня Вефель», холмик под названием «Гора Шефстадберьет» и церковь с петушком на крыше. Потом он паркуется, набирает в грудь побольше воздуха и входит в красное кирпичное здание. Это школа Хардему. Звенит звонок на урок. С оглушительным грохотом в класс врываются восемнадцать детей. От них пахнет грязью и потом, носки съехали. Одной из последних входит девочка с круглым носом и грозным взглядом. Хедвиг. В январе ей исполнилось девять, но это было давно. С тех пор наступило и прошло лето. Сейчас на дворе осень, загар почти смылся, зато волосы отросли длиннее всех в классе. К сожалению, они так и торчат в разные стороны, как старая мятелька, и к сожалению, они до сих пор темные. Хедвиг куда больше хотелось бы иметь светлые волосы. Дети со светлыми волосами симпатичнее. Но не все цветы созданы для букетов, и раз уж красоты на долю Хедвиг не хватило, приходится чем-то добирать, например. сообразительностью, а с этим у Хедвиг проблем нет. Тихо, кричит Ларс, учитель этих детей. Но его никто не слышит. Они знают Ларса с первого класса, и уже тогда ему приходилось на них покрикивать, чтобы сидели тихо. Сейчас они в третьем. Грушевое дерево за окном меняет цвет. Раздавленные клёклое плоды валяются на земле. Тихо, быстро сели. Между бровей учителя пролегла морщина. Кто-то наконец замечает его и садится. Мало по-малу в классе с желтыми стенами становится тише. Маленькая бледная кнопка, сидевшая на парте и болтавшая ногами, опускается на стул. Это Линда, лучшая подружка Хедвиг. Ну вот, говорит учитель, теперь, когда вы немного успокоились, я расскажу вам одну важную новость. Что? Что? кричат все в один голос. Тише, тише. Учитель садится за стол и сцепляет пальцы на животе. Может кто угадает? У вас день рождения! кричит Рикард. Руку! трубит учитель. Если хочешь что-то сказать, подними руку. Пора бы уже запомнить. У вас день рождения! У вас день рождения! кричат все в полной уверенности, что учитель просит поднять руку только потому, что Риккард так быстро догадался. Тихо! «Нет, у меня не день рождения». «Вы женитесь!» — вопит Пэр. «Руку! Иначе больше угадывать не будем». Рука Хедвига взлетает вверх. «Да, Хедвиг». «Вы женитесь?» «Это была моя догадка!» — возмущается Пэр. «Но ты не поднял руку!» — говорит Хедвиг. «Учитель, это была моя догадка!» — жалуется Пэр. Учитель потирает виски. Вы перестанете спорить, если я скажу, что не жениюсь. Неважно, она украла мою догадку. Пер скрипит, как старая дверь. Он считает, что все должны ему посочувствовать, но Хедвиг только пожимает плечами. Ты не поднял руку. Учитель тяжко вздыхает и еще сильнее трет виски, как будто где-то под кончиками его пальцев кроется решение этой проблемы, и он хочет извлечь его при помощи трения. Давайте поступим так. Хедвиг подарит Перу свою следующую догадку, а Пер поднимет руку и скажет ее вслух. Хедвиг выркает. Она долго смотрит на крышку парты и молчит. Ну говори уже, приказывает Пер. Вы решили подстричься? Бормочет Хедвиг. Дурацкая догадка, говорит Пер, но все-таки поднимает руку. Вы решили подстричься? спрашивает он учителя. Нет, отвечает учитель и взмахивает руками. Ап? Ну что? Справедливо? Да! кричат все. Да, Ларс справедливый. Он умеет разрешить любой спор. Если ты работаешь учителем в третьем классе в школе Хардему, иначе никак. Но он кажется очень усталым, а ведь сегодня только понедельник. Ну что, будут еще догадки или рассказать вам новость? спрашивает он. Расскажите, расскажите! От их крика закладывает уши. Учитель делает строгое лицо, крепко сжимает губы. Мол, чем больше вы шумите, тем меньше мне хочется, чтобы то ни было вам рассказывать. Все понимают намек и затихают. В добрых глазах учителя загорается победный огонек. Он встает, прохаживается между столом и пианино, теребит бороду, поправляет часы на запястье. И тысячу других способов невыносимо тянет время. Потом, наконец, смотрит на детей. В четверг к вам придет новый ученик. Дети поднимают тор, способный сорвать школьную крышу. Правда, правда! кричат они, хлопают крышке парт. Альфонс раскручивает над головой свой грязный рюкзак. Учитель затыкает уши. Быть у него панцирь, он залез бы в него и никогда больше не вылезал. Морщина на лбу прорисовывается все четче, она все глубже и глубже. Глаза черные, как сажа. Вдруг он срывается с места и подбегает к партии Альфонса. Он стучит кулаком по крышке так сильно, что чуть не раскалывает ее пополам. Заткни сейчас же, черт, пабери! Веселье как ветром сдуло. У Хедвиг скрутился живот. Таких слов от учителя она никогда не слышала. Перед ней будет кто то кто-то другой. Совершенно незнакомый ей человек. Класс замер, словно скованный льдом. Никто ничего не говорит. Ларс тоже ничего не говорит. Он хлопает глазами. Он бледнеет и без чувств падает на пол.